не ассоциировалось с этим человеком, у которого лицо покрыто шрамами. Может быть, дело в том, что никто не называл его Никитой Нефёдовым. Ни Он пытался написать домой, даже купил на деревенской почте конверты бумагу, продав по дешёвке собранные грибы. Цены были указаны в рублях, и дезертир долго соображал, разглядывая их. Это были не настоящие рубли, а бумажные. Письмо не получилось».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 Обожженный и стерзанный, излом остался лежать среди кусков тел до ночи, медленно регенерируя. По его словам, это неизвестная людям мука, недоступная их органам чувств. К рассвету я еще не мог встать и пополз. Вот, приполз. Излом коротко рассмеялся. Конечно, жить мне тут несложно, главное вовремя уходить. Тоже просто, что взять со старика.